Делайте растяжку. Я знаю, что вам лень растягиваться, что на это нужно время и дисциплина. Также я знаю любителя, который бежит марафон быстрее 2 часов 30 минут, и он 1 час в день делает растяжку. Представляете, каждый день 60 минут он делает растяжку. Однако вы должны знать, что во время тренировок ваши мышцы начинают сжиматься и немного укорачиваться. Когда они это делают, то они смещаются и создают перекос в мышечном корсете, влияя на связки. Связки — это проблема для бегунов. Они никого не минуют. Рано или поздно вы получите травму, это неизбежно. Если вы принадлежите к тех, кто всегда уверенно говорит, что растяжка совершенно не нужна для марафона или ультрамарафона, будьте готовы, в будущем в ваше тело постучится травма. Я пять лет бегал без травм, но неизбежно с ними столкнулся, и они пошли чередом. Травма за травмой. Фасцит, колено бегуна, защемление нервов, боль в ахилловом сухожилии. И рано или поздно приходит понимание, что растягиваться нужно неизбежно. Я стал тратить деньги, время на лечение и нервы, потому что пропускал важные для себя беговые события. Было обидно выходить на пробежку и понимать, что как ты ни старался, но форма все равно значительно стала хуже. Я всегда думал, что именно меня она минует. Но чем серьезнее и тщательнее я занимался, тем чаще я стал сталкиваться с травматичностью. О да, если вы бегаете по 30 минут в парке, то, возможно, вы избежите травм, и вам не нужна растяжка. Но если у вас есть планы на длительные забеги, придется растягиваться. Не для галочки. Нет, я не хочу вас запугивать, что вы обязательно получите травму и необходимо растягивать свое тело. «Скорее всего, это у меня не получится, да хотя бы потому, что я это всегда знал и все равно игнорировал». Так устроен человеческий мозг. Верить в лучшее и думать, что именно меня это никогда не коснется. Однако я убежден, что я смогу вас убедить делать растяжку, так как это может значительно повысить ваши результаты в беге. Вы так или иначе хотите улучшить свой результат. Вы вкладываетесь в тренировки, вы круто питаетесь и тщательно высыпаетесь. У вас в мышлении нет уверенности, что какая-то растяжка вас улучшит. Ускорение в горку — да. Растяжка — ну, не знаю, будете думать вы. И в лучшем случае, как все любители, вы лишь ее сымитируете. Будете делать абы как, потому что вроде как нужно. Однако растяжка — это важная часть тренировки. И не только потому, что может защитить от травмы, а потому, что вы улучшаете кровоснабжение мышц. Они быстрее восстанавливаются, и вы способны бежать быстрее в следующий раз. Вы способны бежать дольше и дальше. Мышцы укорачиваются во время тренировки. Во время сна они полностью не могут прийти в себя. И часто вы не чувствуете ту самую легкость. Ваш внутренний псих дико мотивирован не жалеть себя. Я знаю, что у вас не все в порядке с головой. Вы хотите отличаться от других и чего-то достигнуть в жизни. Поэтому мотивация стать лучше и сбросить вес толкает вас каждый день полировать землю ногами. Рано или поздно вы упретесь в потолок. Ваша скорость не будет повышаться. Ваша выносливость не будет повышаться. Вы застрянете на месте». Чтобы пробить потолок головой, вы начнете еще усерднее работать на тренировках, но опять и опять, снова и снова, ваш результат либо никак не улучшается, либо ухудшается. Или, как вариант, улучшается, но настолько незначительно, что это вас не может не удручать. Плюс вы начнете терять энтузиазм. Кто-то станет быстрее вас просто потому, что он растягивался и лучше восстанавливался. Пропустить одну тренировку — это не так страшно. Пропустить неделю — это откат назад. Пропустить несколько месяцев — это начинать все сначала. А это значит, что пришла пора дать своим мышцам совершенно новую для них нагрузку. Именно так, нагрузку. Когда вы берете в руки обычную веревку и начинаете ее сильно тянуть, то воздействует ли на эту веревку какая-либо нагрузка? Очевидно, что да. Но мышцы устроены не так, как веревка. В них проходит много физиологических процессов. Это накопление и утилизирование молочной кислоты. Это воспаление от усталости, микронадрывы, образовавшиеся комки от кислоты, забитость, плохая подвижность, насыщение питательными веществами и кислородом и многое-многое другое. Как насчет легкости в ногах на следующей пробежке? А что вы скажете, если у вас станет чуть ниже пульс на темповой тренировке? А если ваш шаг увеличится на хотя бы один сантиметр? Ну и может пора сделать еще одну дополнительную тренировку, так как вы чувствуете себя просто потрясающе. Это не выдумки, это реальность. Если вы начнете растягивать свои мышцы, то вы начнете понимать, сколько вы теряли раньше, не занимаясь этим. Хорошие бегуны гибкие и пластичные. Плохие бегуны скованы. Да, это займет время. Но если вам действительно нравится быть быстрым и сильным, то это время, не потраченное впустую. В конце концов, прекратите читать новости, а лучше займитесь прямо сейчас растяжкой. Кстати, вам ничего не мешает растягиваться и во время слушания книги. Динамическая растяжка делается до тренировки. Чем быстрее у вас пробежка, тем интенсивнее нужно растягиваться. Сначала вы можете потрусить 5-10 минут, чтобы кровь начала циркулировать в мышцах, и после этого стоит остановиться и растянуть мышцы ног. Статическая растяжка выполняется после тренировки. Важно! После тренировки необходимо растягивать мышцы статично, зафиксировав напряжение на 50-60 секунд. Именно такая растяжка и будет вас восстанавливать, снимая тонус мышц. Если же вы статику будете делать секунд по 20-30, то тонус мышц не снизится, и поэтому они не расслабятся полностью. Вы можете растягиваться в то время, когда листаете сторис в Инстаграм, когда вы читаете книгу, медитируете, пьете спортивный напиток, разговариваете по телефону. Ожидаете свою очередь в банке, сидите в автобусе, готовитесь ко сну, между подходами в спортивном зале. Растяжка — это часть тренировочного процесса. Прямо сейчас впишите ее в свой план.